Домашняя аудиокнига представляет Павел Дмитриев Чайник Рассказ из цикла «Тайный город» Я чайник. Да, и не стыжусь этого признать. Я человек с высшим гуманитарным образованием, владеющий пятью языками, окей, два из них мертвые, становлюсь лопучущим младенцем, если дело касается компьютеров. И тут, на день рождения, свалился на меня подарочек. Друзья, счастливый или компом? Та-дам! Новенький, загадочно блестящим экраном. Он напищенно стоял теперь на письменном столе и, кажется, привыкал к обстановке. В таких случаях я завсегда бегу к дяде Славе, к соседу моему. Дядя его кличет все в нашем доме. Нескоросый, широкоплечий, с гривой седых волос, лошадиные зубы язычный голос. Он напоминал мне тяжеловоза. Имея за плечами инженерное образование или 40 работ в Имперском исследовательском ящике, дядя Слава стал для дам нашего дома последней инстанцией. Если произошла поломка электрического чайника, телефона, пылесоса, автомобиля, холодильника и так далее. Ну и я пользовался его помощью по-соседски. Дверь в дверь же живем». Вот и сейчас дверной звонок безупречно исполнил подмосковные вечера. Наконец дверь распахнулась, и весь в клубах дыма, жуя Беломорину, вывалился господин инженер. Я, заламывая руки, поведал ему о случившейся напасти, мол, сидит, зараза, на столе и мигает. хамский Привычно дав мне пору тумаков за техническую неграмотность и разгильдяйство вообще, дядя Слава закатал рукава свитера и решительно двинулся в мою квартиру разбираться с пришельцем. Я благоразумно держался в арьергарде. Мой спец поводил туда-сюда инженерским носом, потом решительно бухнулся перед компом и спустя час, поговорив по телефону с таинственными вадиками, ромиками и поковырявшись в розетке сообщил мне о моем подключении к интернету. Так и сказал, ты, мол, теперь подключен к сети. И я прислушался к себе, к своим чувствам и разочарованно констатировал, что мир вокруг не перевернулся в связи с этим событием. Себя я ощущаю так же, как и всегда». То есть не очень, но когда с экрана на меня, как из рога изобилия, хлынула информация тоннами, мегабайтами, я восхитился, возлековал припух. Это же такие перспективы. Мое счастье не омрачил даже тот факт, что комп, будучи привезенным из Германии, только шпрехал и по-нашему не гугу Софт ерунда, похлопал по крупу компа дядя Слава. Главное железо, что надо, а подковать под куем и заржал. Утром, труся по рынку за картошкой, я остановился у павильона, который, как правило, пролетал неудостоев и взглядом. В нем продавали всякие компьютерные диски. А ведь это совсем незнакомый для меня мир. Мелькнуло у меня в голове, когда движимый детским любопытством шагнул за порог этого храма компьютерных магов. Ну, что тебе сказать. Пол в храме был замызган, маг брит, и с выхлопом. Иконостас представлял собой жахлый стенд, под мутным стеклом которого с коробок дисков мне призывно улыбались девицы, любившие раньше украшать собой салоны провинциальных автобусов и столичных грузовиков. Да... Полчаса дергал чародея за рукав. Наконец привлек его внимание. Кажется. Сбивчиво рассказал о себе, о своем компьютере и о наших сложных с ним взаимоотношениях. Продавец с ненавистью уставился красными глазками на что-то позади меня. Тебе это... Продавец с трудом подбирал слова. «Виндовс нужен!» «Русский!» И с облегчением замолчал. «Виндовс!» «Ну, это-то я знаю. Грамотный!» «Виндовс – это переводчик сухого и точного языка программ на сочный и бестолковый человеческий язык». И обратно. доверие похмельный продавец не вызывал никакого. Но не уходить же с пустыми руками. «Сколько с меня?» Продавец на последнем издыхании изрыгнул цены и, обессиленный интеллектуальным напряжением, рухнул на прилавок. Ему нужно было пиво. Аккуратно уложив денежку на прилавок и прибрав диск кармашек, я гордо вскинув голову двинулся за картошкой. Придя домой, я принялся за дело. Установил на комп очаровательный фон в виде голубенького неба с облачками, низкая облачность без осадков. Потом установил заставку и русский язык. Теперь эта железяка говорила со мной на языке Пушкина, а когда я пребывал в долгих раздумьях, превращалась в аквариум, чтобы меня не отвлекать и создавать расслабляющую медитативную атмосферу. Я же был в восторге от своей победы. Я сам установил, я упивался своим могуществом. Увы, эта маленькая победа обернулась моим чудовищным поражением. Взомнив себя Нео эдаким избранником, я бросился с вершины моей компьютерной безграмотности в глубины электронного подсознания. О как это упоительно было. Я жонглировал байтами, я инсталлировал и форматировал, я копировал и изменял. Комп терпел, терпел, терпел, терпел. Потом его экран бесполезно перекосило, Он выявил какое-то ругательство на неизвестном и, пожалуй, давно мертвом языке, которое заканчивалось «7 Delete» и вырубился. Это экстравагантное поведение, может, и озадачило меня, но не лишило веры в себя. Я все еще был добрым, славным Нео. И вот мы сошлись в схватке. В синем углу ринга, блестя бронзой мускулов, красавец человеческий гений. Ему все по плечу, на крайняку колена. В красном углу ринга, в семейниках и шлепанцах на босу ногу, очкастый и плюгавый комп Батькович windows Гонг, мы кинулись в бой. Я дрался, как лев, я мобилизировал всю свою логику, все силы. Результатом моих усилий стало синее небо с белыми облачками обернулось серым небом Мордора. Золотистые рыбки аквариума превратились в вызывающих омерзение окракатец мерзкой кислотной окраски. Комп вежливо попросил меня сменить настройку, введя адаптер, драйвер, проинсталлировать все, исправить все ошибки, помассировать мышку и валить к едрине фене, после чего задымил. На мой рев прибежал дядя Слава. Никогда еще я не видел его таким удивленным. «Ну ты, блин, даешь! Как это ты его?» Я объяснил как. А задача задаче, нароясь у себя в гриве, Слава ушел, вернулся с каким-то чемоданом и колдовал над телом компа на этот раз часа четыре. «Вот», — дядя Слава торжествующе показал мне издали какую-то коробочку. «Когда из ящика увольнялся, с собой прихватил. Моя авторская разработка. Вишь, пригодилась». И он снова нырнул в недра вм По комнате разнесся сладковатый запах, вызвавший из недр памяти детское слово «канифоль». Может, это она и была. Компьютер зажужжал и плаксиво похлюпал экраном. Спустя еще час дядя Слава удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Ну, наладил я тебе его. Но, Шурик, соблюдай одно правило. Ничего, руками не трогай». «А если решишь проинсталлировать чего, а отформатировать, то вначале с людьми посоветуйся. Меня спроси, а потом руками ничего не трогай». Я клятвенно обещал. С той поры минуло месяца два. Наши отношения с компьютером были холодны и вежливы. Однако я подметил, что в его характере появилась какая-то замкнутость, что ли, погруженность в себя. И вот... В это утро на экране под звук фанфар загорелась надпись. «Вам пять сообщений». «Обыкновенный спам», — думал я, брезгливо ковыряясь курсором в почте. «Ну, почти. Меня приглашали в библиотеку на Арбате». «Так, спасибо. В другой раз. Каникулы у меня. Что дальше?» «Ага. Восточный антикварный магазин». «Ага. Вот ком продам, душу заложу и прямиком туда». Но не раньше. Третье же сообщение огласило. Срочно службой утилизации набирается группа добровольцев для затравки сбежавшего из частного зверинца Василиска. Предполагаемое местонахождение сообщится на месте. Сбор группы у станции метро Алтуфьева. Стоимость контракта... Вы были долгое время на мели? Финансовой. Тогда знаете это чувство удивительной легкости в карманах. А тут... «Да за такие деньги я и сфинкса скручу, и грифону моргал и выколю. Хотя, что бы это могло быть? Ролевая игра, может, с призовым фондом?» «Под Москвой в лесу шах вступить боязно. Рискуешь на эльфа наступить или хобби -то какого? Толки и шастают, кольчужки свои алюминиевые гремят. Хм, в то, что это прикол, не верилось!» Уж больно детально все там расписано. И, мол, инструментом снабдят, и страховка, и так далее, и тому подобное. А может, рекламная кампания? За окном каникулы. Я безработный студент. Схожу. Почему нет? А то засиделся в четырех стенах. Пора в помпасы. Хоть прогуляюсь. Уговаривая себя таким образом, я оказался в назначенном месте в назначенное время. Рядом с ходом метрополитен... У автобуса с надписью «Програм-ру» топталось человек 15 Все ж рекламная акция. «Здорово, мужики!» Бодро начал я. «Но Василиска здесь записывают?» «Тот!» – забалагурил темноволосый парень в джинсе. «Я уже завтраком записался. Ты тогда полдником будешь». Я напрягся, раздумывая, как бы ответить, но меня прервали. Дверь автобуса распахнулась, и на асфальт, кутаясь в серый плащ, спрыгнул высокий рыжеволосый человек с военной выпорвкой. Ворот плаща был поднят, так что окружающие видели только шмыгающий нос и непокорный рыжий чуб. «Поможи нам!» – гаркнул нос, и мы засуетились. Когда автобус двинулся, нам раздали фирменные комбинезоны с логотипом програм а также договор на трех листах. Договор сулил деньги за поимку чудовища и кары за потерю инвентаря. Значит, все-таки ролевая игра. Правда, народец на бледных эльфов не тянул никак разбойничий в основном рожи у моих коллег. Моим соседом оказался тот самый Балагур, наиболее интеллигентная физиономия, между прочим. Я незаметно скосился на него. Балагур быстро пролистал и широким росчерком подмахнул договор. «Типовой!» – подмигнул мне он и стал натягивать комбинезон поверх джинсы. «Ты чел новенький? Не дрейфь! За меня держись, не пропадешь!» Я неуверенно вписал в пробелы свое имя и поставил подпись. Балагур уже управился с оборудованием и пихал меня локтем в бок. «Ты только туда глянь!» Он указал на крепыша на переднем сидении, который возился с комбинезоном. На голове крепыша красовалась коричневая бандана. «Красная шапка замаскировался, а с мимикрией...» «Это чтоб его сородичи не заметили. Он же потомственный воин, ему работать зазорно. Да, видать, проигрался крупно. Я Марк». «Вот так, без подготовки». «Да, и куда это я попал?» Ее упорно гнала себя мысль о психах. «Полет над гнездом кукушки. Этот явно буйный. Значит, будет вожаком. Ладно, главное пока не перечить. Посмотрим, как будут развиваться события. В лучу момент найду подходящий кустик и схоронюсь, а там попутку славлю». «Саша», — ответил я, пожимая его прохладную руку. «Шурик, значит?» Тут он обратил свое внимание на другого пассажира. Этот пассажир занимал все сиденье впереди нас. Куда ни брось взгляд, была спина. Парень двухметрового роста просто бугрился мускулами. «Бронислав, старик, плохо тебе в дружине платят, а?» Марк кошкой повис на спине великана, барабаня его по загривку. У Бронислава оказались пронзительные зеленые глаза и курднулся и нос. Он добродушно гудел про лишнюю копеечку и большую семью, поводя гороподобными плечами. «Внимание!» – гаркнул нос, кутаясь в плащ. «Мы подъезжаем. Оригинал контракта забрать с собой, копию оставить на сиденье». Говор в автобусе стих. Я посмотрел в окно, но увидел один лишь лес. Нарисовал в уме карту, попробовал приблизительно прикинуть, где я. Пришел к двум неутешительным выводам. По моей карте можно ненароком и в Турции оказаться. А где я? Без понятия. Наконец мы выехали на поляну. Автобус зашипел и остановился. Недобрые предчувствия терзали меня. По команде носа мы высыпали на травку. «Даю водную», — гнусава гаркнул нос. «Бежал молодой Василиск, крупный, из частного зверинца. Надо найти и уничтожить. Нахождение где-то в этом районе». Рыжий помахал мятой картой. «Разбивайтесь на группу по 4 и прочесывайте территорию по квадратно. Оружие выбирайте сами. За работу! Живо!» Толпа, загудев, колыхнулась к оказавшемуся рядом с автобусом фургону. «Ну, пошли кольчушку мерить!» – подтолкнул меня Марк. Я подошел к авто. «Может, все ж ролевая игра?» Зашифрованный красная шапка крутил каким-то кривым мечом, почему-то не производящим впечатления муляжа. Нам навстречу шагнул Бронислав. «Марк, ты что посоветуешь брать?» В одной руке у него был гигантский топор, у другой — красная веревочка. «Так и психи!» — пронеслось в голове. «Бери то и другое!» — Марк щелкнул ногтем по топору. «Твой фасончик! А ты что, Шурик, берешь?» «Хочу копье!» — брякнул я. «Зачем?» «Ну ладно, слово не воробей. Видели глазки, что брали. Теперь кушайте, хоть по повыласьте». Копье оказалось легким. Черная древка с черным же зубчатым металлическим наконечником. «Навская сталь!» Марк успевал везде. Он тоже прибарахлился. На поясе качался узкий меч, а в правой руке был гладкий щит, надраенный до зеркального блеска. Бронислав, увидев щит, хлопнул себя по лбу и побежал за таким же. «Ну как ребенок!» «Это тоже возьми», — протянул Марк, — «мне колечко. Дыхание дракона может сгодиться». «Какими трогательными бывают все-таки сумасшедшие? Долгими зимними московскими ночами я буду вспоминать о тебе, глядя на это заветное колечко. Мерси. Как бы незаметно свалить от вооруженных психов». «Значит, я, Шурик, Бронислав...» Марк загибал пальцы. «Четвертый нужен. Меня четвертым». «Мы обернулись». Перед нами стоял узкоплечий молодой человек с крошечной головой и огромными, как у кошки, глазами. На плече болталась связка дротиков, а на поясе черный кинжал. «Ос!» – выдохнул Бронислав. «Ты чего из лабиринта выбрался?» – подхватил Марк. Ос страдальчески зажмурился. Вздохнул, почесал грязной лапкой грудь. лишь после этих преисполненных тайного смысла действий ответил. моё поэтическое сердце пусто» за покинула его, и, быть может, где-то здесь обитает она. Я у доблестной воины зовусь Чуя». «Да, Кащенко, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Я б добавил и за шальными деньгами. Срубил, называется, денежку по-легкому. Теперь нахожусь в компании вооруженных психов. И как им оружие дали, это ведь негуманно. Мы тоже представились. Маркс бегал к Рыжему и, выяснил где наш квадрат, повел нас через заросли. Я все косил глазом, выискивая какой-нибудь симпатичный кустик по разлаписти. Утром прошел дождик, и теперь кроссовки мерзко хлюпали. «Да, интересная у меня компания», – не замолкал Балагур. «Чел, лют и ос. Че ты про этот поход балладу сочини?» «А ты каких будешь?» – осторожно поинтересовался я. «Полукровка». Беззаботно усмехнулся тот. «Мама балерина, папа генерал». «Ага, занимательно. Ну, пора и честь знать», — подумал я. «С вами хорошо, без вас еще лучше. Ребята, я постарался звучать как можно убедительнее. Я отлучусь ненадолго. Зов природы и все такое. Вы меня не ждите, я вас догоню». И я косолапо засеменил кусту орешника. «Так, теперь куда?» «Я заметался». Мох с северной стороны гуще. В раке. Деревья стоят в аккуратных мохнатых чулочках. Так. Из пионерского детства вынырнуло слово «муравейник». По нему тоже определиться как-то можно. Только как? Не помню. То ли он к северу шире, то ли к югу краше. Вот черт! Этот муравейник еще найти надо. Даже если найду, смогу только на него облегчиться. Больше пользы мне от него не будет. Школьные годины, природоведение, я за предмет не счит... и теперь горько раскаивался в этом. Пока брел, куда глаза глядят ковыряясь в своем юнатском прошлом, моя нога зацепилась за корягу, и я кубарем скатился в какую-то канаву. Некоторое время я спокойно лежал, задумчиво матерясь про себя, мокрый, весь в листочках и веточках, как бы психи меня за Василиска не приняли. Эта мысль подстегнула мою волю к жизни. Кое-как отряхнувшись, я полез из канавы. Пару раз срывался вниз. Склон был мокрый, но я приноровился. Тут главное внимательно по сторонам смотреть. Вот камушек, вот корешок торчит. Извиваясь ужом, я неумолимо приближался к краю канавы. Камешек, корешок, коряжка, корешок, сапожок, коре... Сапожок? Я стал медленно поднимать глаза. Выше сапожка был белый комбинезон, натянутый на могучее тело Бронислава. Я чуть не застонал. Улыбаясь на все тридцать два зуба, гигант подцепил меня пальцем и без всяких усилий выволок на поверхность. «Я так и подумал, что ты заплутал. Ребята всполошились, мол, где он? А я ж слышу, как ты через кустарник, как лось, ломишься. Горожанин потомственный». Я хмуро кивнул. Бронислав с насосным шипением набрал полные легкие лесного воздуха. «А я без леса не могу. Хоть раз в неделю, а выбираюсь Я поплелся за ним. Костеря этого натуралиста, на чем свет стоит. Про себя, конечно. Впереди послышался голос Марка. «А я тебе говорю, орден все это!» «Точно его уши торчат. Ты мне скажи, у кого зверинец с нечистью всякой? У ордена. Видать, магистр какой. Решил выпендриться. Вот и слям взял из бестиария зверушку. А углядеть не углядел». «Тогда почему рыцари не ловят?» — вмешался Бронислав. «У них и опыт есть. Так разводить чудес в частном порядке запрещено». Только под надзором. Вот и свалили все на слово утилизации. Мол, видели в лесу Василиска. Хватаете? Так сообщить надо. По инстанции. Кому это надо? Я тебя умоляю. Служба, организация коммерческая. Лишь бы деньги платили. Стоп. Мы замерли. Лес убаюкивал шелковым шелестом листьев. Бронислав первым нарушил тишину. Вроде есть кто-то. Шурик, слева заходишь. Бронислав, справа. «Я ищу и напрямки», — скомандовал Марк. но ну, вздрогнули!» Вздрогнули, так вздрогнули. Волоча по земле копьё, я поплёлся заходить слева. Ноги немилосердно ныли. Я устал, пройдя метров сто, прислонился к тёмному тёплому камню и тяжело вздохнул. Камень тоже. Вздохнул. По моим внутренностям пробежала изморозь. Медленно. Нет. Очень медленно я повернул голову, Это был не камень. Совсем не камень. То, что я принял за камень, на поверку оказалось крупным, пупырчатым телом. На длинной, облезлой шее покачивалась птичья голова, с интересом разглядывавшая меня левым глазом. Как я понял, интерес тут был сугубо гастрономический. За телом, свиваясь в кольца, танцевал змеиный хвост с руку толщиной. Я посмотрел зверюги в глаза и... Все потеряло в мире значение. Шум леса перестал существовать. Для меня существовали только его глаза. Не хочется даже думать, чем бы могли закончиться эти гляделки с Василиском, но мой ангел-хранитель, пребывающий, видимо, в краткосрочном отпуске, понял, что скоро ему придется искать новую работу, и решил таки приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Нечеловеческий по чистоте визг вырвал меня из небытия. Это был мой визг. Оглушенный звуковой волной Василиск, зарычав, встал на задние лапы, и чары гипнотического взгляда исчезли. Вереща на весь лес так, что опадала листва, я бросился на утек. Хвост Василиска просвистел у меня над головой, задел молоденькую осинку. Осинка сухо хрустнула и повалилась. Далеко я не ускакал. «Это ж лес, а не стадион Динамо». Упершись в завал валежника, я понял. «Это конец. Времени для маневра у меня не было». Я обернулся. Ко мне на всех парах несся Василиск. Его куцы и крылья чиркали по трех годовалым дубкам, и они переламывались, как дешевые спички. Ну вот, допрыгался. Я наспех попрощался с миром. Но тут, о чудо, в моей груди запылал воинственный огонь. «Это курица! Меня! Человека с высшим образованием! Да я тебе... Да я Гёте в подлиннике!» Злость душила меня. Как говорится, если зайца загнать в угол». Обнаружив, что сведенные судорогой пальцы все еще сжимают древко копья, я перехватил его поудобнее и силой метнул навстречу зверюге. Копье черной молнии подобно срезало пару веток и впилось в тушку твари, а наконечник показался из-за загривка. вы я не Иван-царевич, что под одним ударом все головы змею снести. Даже одной не снес. новый видать, из меня царевич». Тёмно-бурая кровь с густыми била из раны Василиска, но это его не остановило. Увы, мягко, покошачьи, зверь с рычанием стал подбираться ко мне. Я уже чувствовал его смрадное дыхание, которое жгло мне лицо. Я закрыл лицо рукой. «Мама!» И тут произошло чудо, обыкновенное чудо, которое на каждом шагу. Из заветного колечка вырвался узкий огненный луч и со свистом ударил животное. Секунду, Василиск превратился в факел, поднялся на дыбы и с предсмертным воем рухнул у моих ног. «Ты чего артефакт не активировал, дурень?» Я поднял глаза. Надо мной на горе валежника стоял запыхавшийся Маркс чуй Чуи воистови шипел сжимая в руке дротик. «Никогда еще чужой артефакт не активировал, да еще на расстоянии!» и как?» Я открыл булород, дабы проанализировать свое состояние, но с языка сорвалось грязное ругательство. Еще минуты две я изъяснялся далеко не на пушкинском языке. — Складно излагаешь, — сказал Чуя с уважением. — Я бегу! — послышалось из леса. Через секунду на поле битвы выскочил Бронислав, размахивая топором. Он быстро оценил ситуацию. — Жуткий ты тип, чел! — «Мало того, что зверюшку на копье поднял, так потом еще и дыханием дракона зажарил. Гринписа на тебя нету. Так, а нам же еще премия полагается». И они радостно загалдели. Ну вот и все, наверное. Потом рыжему намылили шею за несанкционированное использование гражданского населения в травле опасных хищников. Потом мне трясли лапу. Потом была схватка Марка с Рыжим за надбавку за риск. А еще торжественное подключение к Тиградкому. Теперь я был прописан в тайном городе. А спустя день сам Егор Бесяев, вице-президент Тиградком, посетил меня лично и купил мой комп за огромные тысячи. А дядю Славу вообще к себе переманил. Все восхищался его гением. Потом, но это уже другая история... После всех этих напастей наша четверка отправилась в три педали, где мы гудели, празднуя мою победу. А чуя сложил балладу о наших подвигах, и мы ее хором исполнили. Три раза. На бис. К утру мы, качаясь, покинули три педали. Денег не было ни копья. бронимир поймал где-то стайку красных шапок и, пригрозив утилизации, выгреб у них всю мелочь. На нее мы купили мороженого, которое и употребили, сидя на гранитных ступенях Москва-реки, глядя, как в розовом серебре рассвета тают неоновые огни тайного города. Моего города. Конец рассказа. Читал Чейз.